что у меня нет слов, чтобы описать уважение, которым он здесь пользуется. Завтра он проедет на 80 миль вглубь страны, где ему предстоит основать город, рядом с которым на реке Алтамахе будет для обороны возведён форт с четырьмя бастионами. Здешние земли богаты рыбой, прекрасными фруктами и дичью. Воскресенье апреля 4-го дня. Господин Эндрю Пит, известный квакер и прочее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 и который стремился соблюдать всю жизнь. Глубоко впечатлённый таким поступком, господин Пит ответил: "Как будет угодно принцу Уэльскому. Я глубоко потрясён вашим высоким понятием о свободе. Ответ, которым вы нас удостоили, обрадовал нас более, чем если бы вы удовлетворили нашу просьбу. Вторник апреля 6-го дня. Брайан Бенсон эсквайр избран управляющим Атомас Кук, эсквайр, заместителем управляющего Английским банком. А в среду апреля 7-го дня следующие господа были избраны членами правления на 1736 год: Роберт Алсп, эсквайр, сер Эдв Белами, рыцарь, Джон Банс, эсквайр, сер Джерард Конджерс, рыцарь, Делильер Скарбонал, эсквайр, господин Джон Элтон Додсворт, Nathaniel Gould, Esquire, Samuel Holden, Esquire, Mr. Benjamin Longuet, Mr. Joseph Pace, John Ruch, Esquire, Moses Raper, Esquire, Robert Atwood, Esquire, William Snelling, Esquire, Sir John Thompson, Knight, Mr. Robert Torrington, Stamp Brookbank, Esquire, William Faulkner, Esquire, Frederick Frankland, Esquire. Господин Джеймс Гвальтер. Генри Нил, Esquire. Чарльз Савадж, Esquire. Джеймс Спилман, Esquire. Господин Сэмюэл Тренч. Члены правления Ост-Индской компании. Роберт Адамс, Esquire. Абрахам Адамс, Esquire. Майлс Барн, Esquire. Додинг Брэдл, Esquire. Сэр Уильям Биллерс, рыцарь. Стефан Биф, Esquire. Господин Рич Бланд, капитан Рич Бултон, Кристофер Бароу, эсквайр, Чарльз Колбурн, эсквайр, доктор Калеб Коутсворт, господин Джон Эмерсон, Сэмюэл Фик, эсквайр, Гарри Гау, эсквайр, господин Сэмюэл Хайт, Майкл Импи, эсквайр, Эдвард Ловибонд, эсквайр, Бальтазар Уайл, эсквайр, Уильям Померой Esquire. Jones Raymond, Esquire. William Roof, Esquire. Sir John Salter, рыцарь. St Quentin Thompson, Esquire. Joseph Wordsworth младший. Пятница апреля 9-го дня. Уильям Битл и Уильям Морган повешены в Устере в наказание за ученённое под их предводительством разорение конторы по сбору дорожной пошлины в Лэдбери. Морган умер католиком. Ввиду того, что обвинители весьма буйствовали в суде, на казни присутствовал отряд солдат, в силу чего беспорядков отмечено не было. Вторник апреля 13-го дня. Доктор Шоу, учёный лекарь из Карбора, был привезён ко двору по случаю удивительного исцеления им генерала Саттона и представлен его королевскому высочеству принцу Уэльскому, герцогу и принцессе, удостоившись столь милостивого приёма. Он имел честь облизывать их руки, каковую честь уже оказывали ему их величества. Среда апреля, 14-го дня. Семеро приговорённых к каторге узников Ньюгейтской тюрьмы сумели скрыться в сточной трубе. Четверо из них поднялись наверх через подвал дома номер 3 по Флитлейн, из коих трое сбежали, выбравшись наружу через магазин. Четвёртый же был схвачен и возвращён в Ньюгейт. За остальными троими выслана погоня.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 Мальчишки по своему обыкновению стали кидаться камнями и грязью, часть из которых угодили в солдат городской гвардии. Капитан Портус открыл огонь и приказал стрелять своим подопечным. Каковая стрельба кончилась ранением более 20 человек. Шестеро или семеро были убиты. Пуля попала в голову обвивателя, наблюдавшего за казнью из окна второго этажа. Капитан и несколько его подчинённых заключены под стражу. Суббота, апреля 17-го дня. В управлении провиантов в присутствии нескольких уполномоченных показан был эксперимент по засолке говядины, состоящий в следующем. Бычку пустили кровь, подрезав обе яремные вены, и когда он был почти мёртв, добили ударом по голове, после чего вспороли брюхо и вынули потроха. Пока туша не окоченела, в одну из артерий ближе к спине была вставлена трубка, в каковую и стали нагнетать крепкий солёный раствор, дабы он прошёл по всем сосудам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 Огонь поглотил её тело почти целиком, не затронув лишь ногу. Дом господина Стринджера уже сгорал дотла год назад в пожаре, имевшем место здесь же. Воскресенье, апреля 25-го дня, принцесса Саксен-Гоцкая прибыли в Гринвич. Её высочество в сопровождении лорда Де Лавара, нескольких дам при дворе её брата и собственной свиты выехали из Готты апреля 17-го дня, провели ночь в Касселе, Затем в Падерборне, вторник в Мюнстере и в четверг достигли Утрехта, откуда в пятницу отправились на одной из государственных яхт в Гаагу, где их от лица принца и принцессы Оранских приветствовали великие пенсионеры и один из членов правительства. В субботу около 10 часов утра они прибыли в Херивудслейс и без промедления вступили на борт яхты William and Mary. В этот момент разыгралась буря, которая продолжалась на протяжении всего плавания. Сегодня около двух часов пополудни ее высочества высадились у госпиталя, откуда, под ликующие крики тысяч зрителей, отправились в одно из карет Его Величества в Квинсхаус в парке. Ее высочества казались вполне удовлетворены той радостью, в кой было встречено их прибытие, и великодушно выражали свои чувства на протяжении получасовой езды из галереи в парк. Принц Уэльский нанес их высочеству визит,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 Корабли приветствовали их высочеств на протяжении всей прогулки, вывесив флаги и вымпелы. Вся река была усеяна лодками. Их высочества отужинали на публике. Вторник апреля двадцать седьмого дня. Ее высочества прибыли в карете Его Величества из Гринвича в Ламбет, где пересекли реку. Из Уайт-Холла ее высочества доставили в Порт-Шезе, во дворец Сан-Джеймс, где находился двор столь многочисленный и роскошный, что не поддаётся никакому описанию. Принц Уэльский встретил её высочество у парковых ворот, и когда она преклонила колено, чтобы поцеловать руку его высочества, он ласково поднял её и дважды облабызал. Его королевское высочество ввели её вверх по лестнице в покои их величеств, где, представив перед королём её высочество, опустилась на колено, чтобы поцеловать его руку. Однако король ласково помог ей подняться, после чего поприветствовал Затем её высочество похожим образом была представлена королеве, а после герцогу и принцессам, поздравившим её с прибытием. Её высочество отобедала с принцем Уэльским и принцессами. В восемь процессия направилась в дворцовую капеллу, и ружейный салют возвестил народу о соединении рук. Голову её высочества изысканно убранную венчала сплошь усеянная бриллиантами корона принцессы Уэльской с одним обручем. Наряд её высочества, как подобает принцессе Уэльской, являл собой мантию малинового бархата, в несколько рядов отороченную горностаем. Шлейфку и поддерживали леди Каролин Ленос, дочь его светлости герцога Ричмонда, леди Каролин Фицрой, дочь его светлости герцога Графтауна, леди Каролин Кэвендиш, дочь его светлости герцога Девоншира и леди София Фермер, дочь графа Помфреского. Все, как и принцесса, облачённые в серебристые платья невест, убранные бриллиантами стоимостью не менее 20-30 тысяч фунтов каждый. Впереди её высочество шествовал его королевское высочество Герцэг. Сопровождали невесту его светлость Герцэг Гrafton, гофмейстер двора и лорд Харви, помощник гофмейстера. В свите следовали